Таблица 14.5. Стратегии завершения терапии. Начало обсуждения с пациентом будущего завершения терапии уже на первом сеансе. Постепенное сокращение частоты и продолжительности сеансов по мере приближения к завершению терапии. Подкрепление опоры пациента на себя и на других людей вместо опоры на терапевта, а также подчёркивание необходимости, зависимости и одновременно независимости по мере приближения терапии к завершающему этапу. Начало активного планирования, завершения терапии по меньшей мере за 3 месяца, при годичном контракте ДПТ. Терапевт использует стратегии решения проблем для выявления возможных трудностей с завершением терапии. Терапевт в случае необходимости периодически устраивает стимулирующие психотерапевтические сеансы с пациентом, уменьшая их частоту и продолжительность. Оценка достигнутого пациентом терапевтического прогресса. Терапевт и пациент договариваются об основных правилах продления контактов. Терапевт объясняет пациенту особенности отношений терапевта и пациента после завершения терапии. Терапевт объясняет различия между терапевтическими отношениями, отношениями бывших терапевта и пациента и дружбой. Терапевт помогает пациенту определить критерии возобновления терапии, повторение навыков или других активных усилий по решению проблем после завершения терапии. Если пациент желает продолжать работу с другим специалистом после завершения терапии, терапевт направляет пациента к другому специалисту и в случае необходимости продолжает контакты с пациентом до тех пор, пока новый терапевт не сможет начать работу с пациентом.